Перед его глазами лежала почти пустая площадь с нетронутыми возами дров и сена, но зато усеянная остатками яток и ларей, обломками всякой мебели, размётаными повсюду товарами, жизненными припасами, ласкутьями и пухом. В воздухе стоял спиртуозный запах от изобильно выпущенной на землю водки. Толпы тут не было, но гул ее победных криков долетал сюда из разных улиц и еврейских кварталов. Наконец, полицмейстер предложил, чтобы уланы, разбившись на несколько разъездов, охватили угрожаемую часть города с ее окраин и наступали по главным улицам к центру навстречу толпе, тогда как пехота и полицейские частями будут напирать на нее в тех же улицах, от центра к окраинам, и стеснив таким образом с двух сторон каждую из громительских партий, принудит их так или иначе сдаться. Губернатор согласился и рекомендовал командирам частей употребить все усилия к прекращению беспорядка, но отнюдь не прибегать к силе оружия, а заставить толпу повиноваться лишь силой увещаний и убеждений. Вообще принять меры, какие угодно, смотря по обстоятельствам, но только не оружие. Войска разбились на мелкие отряды, где взвод, а где и меньше, и направились по указанию полиции в разные стороны. Один полувзвод остался на площади в виде резерва, и к нему присоединились главные административные силы. Воинские отрядцы были Вскоре натолкнулись там и сям на несколько партий. Офицеры приступили к увещаниям, но толпа нигде не слушала их и продолжала свою разрушительную работу. Ну и что ж теперь делать? Каждый командир, не смея употребить оружие, решал этот важный вопрос по-своему, смотря по темпераменту. Одни безучастно смотрели, как громят лавки и дома и выпускают пух Другие бросались в толпу и надсаживали себе грудь и глотку, уговаривая в поте лица своего перестать безобразничать и разойтись, пока до беды мирно. Третьи, видя бесплодность увещаний и не будучи в состоянии оставаться в пассивном и бесполезном ожидании, командовали наступление на толпу, стараясь её оттеснить, а когда это не помогало, приказывали бить прикладами только не особенно сильно. Последнее, впрочем, излишне было и добавлять, достаточно было взглянуть на солдатские лица, чтобы убедиться, насколько им не по нутру такая роль. Сочувствие солдат, видимо, оставалось не на еврейской стороне, а потому и приклады по большей части действовали только примерно, не нанося никакого существенного вреда своим прикосновением. Между тем многие евреи, увидя появление войска, сильно приободрились и стали собираться сначала в отдельные кучки, а там и в целые сборища, где преобладала, впрочем, еврейская чернь, и отчасти виднелись Баал и Батим, люди среднего класса. Некоторые из таких сборищ в ослеплении горести от своих потерь и в озлоблении против громителей решили сдавать им дружный отпор. При нападении на жилища и лавки ещё не тронутые. Из этого естественно возникали драки. Солдаты и полицейские бросались разнимать их и старались по возможности захватывать и арестовывать как с той, так и с другой стороны главных кановодов и зачинщиков. Отправляя их затем под надёжным конвоем на базарную площадь к резерву